27. Каждому свое. Его сиятельство очень занят и никого не принимает. Попытка слугить Год мало остановить продвижение Александра Ранка выглядела смелой, но одновременно с этим жалкой. В любом случае, встать на пути маркграфа железной марки он не решился, а слова Александр картинно проигнорировал. Во временном рабочем кабинете правителя Южной Марки царил практически идеальный порядок, но самого Марграфа не было видно, а в воздухе явственно витал запах крепкого вина. «Занят, как же!» — поморщился Александр Ранг, отыскав пропажу. Скорчившись в позе эмбриона, Тьерн мол пьяно похрапывал на небольшом диванчике, выбрав слишком легкий способ побега от любых проблем. Измельчали марграфы, окончательно офольхились, — с горечью подумал Александр Ранг. Во времена его отца это были яростные, дерзкие хищники, рыцари и безродные маги, которые исключительно за счет своих личных заслуг и лидерских качеств стали правителями новообразованных пограничных марок, готовые рвать и душить тех, кто усомнится в их праве войти в правящую элиту империи. Единственное исключение стан Ранг, получивший титул Марграфа и самое маленькое Марграфство, только в знак признания великих заслуг погибшего отца. Второе поколение Марграфов было не без талантов, но все же пожиже. А третье и четвертое поколения стало забывать корни, причины, почему Марграфство вообще появились. Новые марграфы забыли, что они должны быть противовесом старым фольхским родам, охотнее лезут в интриги, активно ищут браков для своих детей и внуков с представителями старых фамилий. Еще одно-два поколения, и марграфы станут неотличимы от прочих родов фольхов. Александру Ранку вспомнились слова отца. «Первое поколение создает, второе приумножает, а третье все просрет». Тогда он их не понимал, считал обидными, ведь и сам, если так посудить, принадлежал скорее к третьему поколению, а не ко второму. Но теперь... — Хватит презрительно скалить гнилые клыки, старый лев! — раздалось со стороны дивана. Тьерн Готмал словно ощутил тяжелый взгляд железного Марграфа, проснулся и сел. Чувствуя себя явно неуютно, что его застали в момент слабости. Я не так пьян, как тебе кажется, и как мне бы хотелось. Честно признал он, проведя пятерней по волосам и небрежно отставив в сторону пустую бутылку, которую зажимал в правой руке. Сегодня утром один из моих рыцарей, участвовавших во всем этом, Марграф Южной Марки неопределенно дернул руками. Застрелился. Александр Ранг поморщился. Измельчали не только марграфы, но и юное поколение южных фольхов. Да и не только южных, увы. Оно стало изнеженным, ранимым, обросло жирком, позабыло вкус крови и запах пороха. Гарнвельк на их сером фоне выглядит ярким несуразным пятном. Интересным, сразу же привлекающим к себе внимание. Возможно, именно поэтому он не торопится с разгадкой этой загадки. Боится, что разгадка заставит пятно побледнеть, а то и вовсе исчезнуть. «Не беспокойся о мальчике. Он слишком умен и храбр, чтобы поступить так трусливо и глупо», — сказал он, угадав ход мыслей Марграфа Юга. «Умереть легко, жить сложно». «Кто беспокоится?» Возмутился Тьерн Готмал. «Я... Да с чего мне беспокоиться? Об этом... Об этом... демоне? да я понятия не имею, что он такое. Но точно не юнец шестнадцати лет от роду!» «Восемнадцати...» Машинально поправил его Александр Ранг. «О да, значимое отличие!» «Ты не прав, потому и злишься. А беспокоишься, потому что тебе стыдно». «Первый рыцарь империи и марграф Южный марки Тьерн Готмал», — припечатал Александр Ранг. Признаваться в этом не хотелось, но он и сам испытывал похожие чувства. Сколько, не выискивая оправданий, а его влияние и возможности все же несравнимо выше, чем у вчерашнего пажа по какому-то невероятному выверту судьбы, ставшего марграфом. Но он струсил, оказал поддержку, но не стал давить на Тьерна, а мог. «С чего бы мне стыдиться?» — Скривился Тьерн Готмал. «Ты кинул мальчишку в жерло вулкана, а должен был прыгнуть в него сам, не сваливая ответственность на других. Но ты испугался, признай, не захотел стать в глазах многих настоящим чудовищем». «Да и со званием первого рыцаря пришлось бы распрощаться», — перечислил Александр Ранг. Он знал, куда бить, но привычно умолчал, что и сам не без греха. За чужими ошибками легко спрятать свои. Тьерн Готмал был не самым плохим марграфом, но звание первого рыцаря не заслуживал. И дело даже не в малом, фактически близким к нулю в военном опыте. Исключая набеги ликанов и вечные возни в колониях, получить этот самый опыт довольно проблематично. Тьерну Готмалу не хватало решительности. За грозным и твердым видом пряталось довольно мягкое и податливое содержание. Он был слишком политиком, чтобы стать хорошим первым рыцарем. Именно поэтому им и стал... Компромиссная фигура, которая всех устраивала, не несла особой угрозы. «Если бы болезнь появилась в железной марке, ты бы вел себя так же», — огрызнулся маркграф Готмал. «Возможно», — не стал спорить Александр Ранг. «Но она появилась в Южной, а все решения и последствия за них взял на себя правитель марки Вольной». «Мы должны были найти другой выход, не такой жестокий». «Но не нашли. Вельк прав, эта зараза не поддается логике. То ли болезнь, то ли магический ритуал. Мы не можем ее лечить, да и со сдерживанием, как показала практика, возникают проблемы». «Мы должны были найти другой выход», — повторил Тьерн Готмал. «Но согласились с мальчишкой». «Согласились. Не делай недовольное лицо», — жестко добавил Александр Ранг, пресекая любые попытки Тьерна возразить. «Той бумагой императора можно было смело подтереться. Никто бы нас за это не осудил. Но ведь так удобно свалить ответственность на кого-то другого, да?» «Что ты хочешь, старый лев?» — вздохнул Тьерн Готмал. «Ты ведь затеял этот разговор не за тем, чтобы меня пристыдить!» Александр Ранг помедлил, словно бы собираясь с мыслями. Для себя он все сразу решил, еще тогда, на совете. Но всегда полезно продемонстрировать собеседнику, что и железный Марграф может сомневаться. «Фольхи сожрут мальчишку. Слишком хороший повод», — сказал он. «И мы должны ему помочь. Нет». Мы обязаны ему помочь. Это долг чести. Даже если мы впряжемся и подтянем остальные марки, то голосов все равно не хватит. Гарнвельк бельмо на глазу. Старым родам нужен только повод, и теперь он у них есть. Ты еще не читал свежую прессу? Тьерн Готмал небрежно кивнул на стопку газет, лежавшую на столе. Почитай, только сегодня доставили из Эдена. «Там много всего интересного». «Вылили ушат дерьма на Велька, а заодно и на тебя?» Безразлично уточнил железный Марграф. В ответ Тьерн Готмал невесело усмехнулся. «Не ушат, а целое море. Так что не радуйся, там и на твою долю хватило. Всех забрызгало, даже третьему принцу капля досталась». И как только так быстро узнали... «Воистину, плохие новости разлетаются лучше и быстрее всего. Особенно, когда им кто-то помогает», — согласился Александр Ранг, бегло пробежав взглядом по кричащим заголовкам. Чтобы привлечь внимание, журналисты изгалялись вовсю, и слова «палач», «мясник» и «бойня» были самыми мягкими из используемых в заголовках. Опять цензура резко ослепла или смотрит в другую сторону? А это означает либо прямой приказ императора, что сомнительно, либо цензорам неплохо так заплатили. Очень много заплатили. Ведь цензор, принявший такое решение, точно лишится должности. Свобода печати, она, конечно, свобода, но надо же думать, что писать, как и о ком. За этим имперские цензоры и следят. Эпитет «Палач» с титулом «Марграф» явно не сочетается. Пусть речь и идет о скороспелом «Марграфе» вольной марки, Особенно, когда им так активно помогают. В Торе словам железного «Марграфа» подтвердил Тьерн Готмал. «Велька в прессе уже напрямую обвиняют в предательстве и работе на островитян. Якобы именно в этом причина его столь стремительного взлета. Но ну, теперь маски сброшены и прочее. Александр Ранг задумался. Картинка вырисовывалась складная, не лишенная определенного смысла. А как иначе объяснить тот факт, что где бы ни появился Гарнвельк, все идет как-то не так. Но затем отмел эту мысль. Слишком сложная комбинация. Да и вреда островитянам Вельк принес куда больше потенциальной пользы. Одно только убийство первой и разоблачение шпиона в свете Третьего Принца чего стоит. «Раз такой слух появился, значит, это кому-нибудь нужно», — пробормотал он. Тьерн Готмул вскинулся и насторожился, словно почуявший опасность зверь. «Думаешь?» — медленно протянул он. «Да». Подтвердил железный марграф, угадав ход его мыслей. Островитяне и тут подсуетились, пытаются утопить Велька чужими руками. Вольгстак просто не сможет проигнорировать общественное мнение. Если мы не вмешаемся, кивнул Тьерн Готмал. Теперь пришел его черед угадывать ход мыслей собеседника. Предлагаешь продать голоса нашего Альянса тому, кто выступит в защиту Велька? «Мысли шире. Я предлагаю сделать так, чтобы все знали, что мы точно не поддержим того из принцев, чьи люди выступят за серьезное наказание Гарна Велька», — усмехнулся железный марграф. Называть фольхов Фолькстага чьими-то людьми было довольно дерзко, но общий смысл Тьерн уловил, сухо улыбнувшись краем губ. «А император?» Резко посерьезнел он. «Думаю, со дня на день он затребует велька в столицу, и явно не для торжественного награждения. От Фольхстага зависит многое, но от императора практически все. «Не веришь ты в нашего императора?» Усмешка Александра Ранка стала только шире. «А он справедлив и милостив. Сначала наградит, а только затем казнит». Его величество я возьму на себя, — заверил он Терно, прикидывая, какое наказание может ждать гарна -велька. Без наказания, увы, не обойтись. Толпе придется бросить кость. Но оно может быть различным. Например, изгнание вольную марку. Когда-то нечто подобное проделали с его отцом, отослав провинившегося юнца из столицы. Потом долго жалели, да было поздно. Сюжет словно в сказке, которую его отец рассказывал ему в детстве. Та самая про кролика и терновый куст. Осталось убедить Сумана второго, а у императора, увы, может быть и свое мнение. Он вряд ли захочет, чтобы Гарнвельк пошел по стопам своего великого предка. В очередной раз, ударившись в стекло. Муха обиженно усилась на оконную раму и принялась чистить лапки, потирая их друг от друга. Немного понаблюдав за этим действом, я бросил взгляд на заставленный дорогими блюдами обеденный стол, вернулся в спальню и завалился на мягкую перину. Прямо так, не снимая одежду и сапоги. Да они все равно чистые, а постельное белье слуги чуть ли не каждый день меняют. Забавно. За два года моей второй жизни я побывал в большем количестве камер, чем за всю свою первую жизнь. А это именно камера. Роскошная, больше похожая на дворец, но камера. Приказ о моем аресте не заставил себя долго ждать. Вообще-то, арестовывать Фольха Фольхстага без санкций того самого Фольхстага невозможно. Это одно из тех древних прав, над которыми родовитые так трясутся. Зато император может вызвать к себе любого фольха, а чтобы тот точно дождался аудиенции, запереть его в гостевых покоях. Какой арест, что вы, просто дружеское приглашение и забота о здоровье дорогого гостя. Это опять же одно из тех древних прав, но не фольхов, а императора, которое вроде бы есть, но которым умный император не станет пользоваться. «За любым фольхом стоит семья, а за семьей вполне возможно сильный род. Но я то самое исключение исправил. И ко мне вполне можно применить неприменяемое право. Возражать никто не будет. Не важно, кто и как пишет законы, важно, кто и как их трактует. Был ли я удивлен приказом императора? После той грязи, что полилась на меня из прессы, нет». У Сумана второго просто не осталось выбора. Толпа остается толпой. Сегодня она тебя превозносит, завтра потребует четвертовать. Обижаться тут не следует. Так было, есть и будет. Кумиров возносят на вершину, а затем с таким же удовольствием сбрасывают вниз и топчут. Люди, возможно, даже разумны, Но толпа, склонная к панике и подверженной стадному чувству зверь, опасный, неразумный, но все же управляемый, пока не впал в окончательное буйство. Вот и император, отлично это понимая, поспешил с приказом о моем аресте и созыве особой, чрезвычайной комиссии Фолькстага для расследования событий в Южной Марке. Обижен ли я? Да. Обратное утверждение будет неприкрытой ложью. Но я знал, на что иду и чем рискую. Эпидемию следовало задавить в зародыше, а цена — это тот случай, когда она не имеет значения. Кто может, пусть сделает больше и по-другому. Я не против. Но желающих что-то нет. Так что сплю я спокойно. Кошмары не мучают. Почти. Что меня выводит из себя, так скупые новости из южной марки, и это проклятая неопределенность. Скорее бы фольхи хоть что-то решили. А то дни складываются в декады, а я продолжаю сиборидствовать в заточении. Хорошо хоть возможность получать и отправлять телеграммы оставили. Не оборвали окончательно все мои связи с внешним миром. Вот и приходится дистанционно управлять вольной маркой. Впрочем, судя по присылаемым отчетам, получается неплохо, хоть и создается неприятное ощущение, что я не очень-то в этой самой вольной марке нужен. Ну и свежую прессу мне регулярно поставляют, и не только казенную. Узнал о Марграфе Гарни Вельке много интересного. Такой злодей, как его только земля носит. Горонский мясник. Хоть делая это звание частью титула. Особо ретивые писаки даже про змеек раскопали. Неправду, нет, кому она интересна. Просто узнали про любопытный факт, что изначально в моем отряде было три девушки. Журналисты увидели в этом стремление подражать первому железному маркграфу, а то, что две из них потом куда-то исчезли, списали на мои скрытые пороки, извращение и общую кровожадность. Замучил бедняжек где-то в тайных подвалах. Хотя, стоит отметить, в последнее время статьи пошли какие-то блеклые. Пропал былой задор и красочные эпитеты, теории всевозможных приписываемых мне заговоров. Словно кто-то постарался, если не контролировать, то слегка сбить напор дурно пахнущего потока. Та пресса, что считается официальной и полностью контролируется императорской семьей, и вовсе перестала обо мне писать. Подозреваю, что за закрытыми дверьми большие дяди все между собой уже порешали. Осталось дождаться, когда они соблаговолят поставить меня в известность и поучаствовать в спектакле для публики. Его императорское величество Суман II Олн с визитом к его сиятельству Марграфу Гарну Вельку. Громко провозгласил кто-то из самых дальних комнат. Кажется, именно там располагается вход в мое мрачное узилище. Один из входов, если быть точным. Как же не хочется вставать. Но надо, да и интересно, с чего бы это императору ко мне приходить. Неужели лично решил озвучить принятое Фольхстагом решение? Ваше императорское величество безмерно счастлив, что вы лично решили навестить скромного узника. Поприветствовал я императора, отыскав его в гостиной. Вот кто, в отличие от Марграфа Александра Ранка, кажется неизменным, все такой же добрый дедушка с недобрым хищным взглядом. «Вижу, ты все так же дерзок и несносен, Гарнвельк!» «Интересно, когда такое было? Что-то не помню. Или Суман II просто чувствует, что при его священной особе я не испытываю должной степени верноподданического восторга?» «Не знаю, хорошо это или плохо продолжил император. «Садись», — приказал он, приглашающий махнул на одно из кресел. «В ногах правды нет. Разговор будет долгим». «Что с эпидемией в Южной Марке?» — поинтересовался я, присев в кресло. Информации в газетах на этот счет крайне мало, От Готмал и Александр Ранг передо мной не отчитываются. Да и вообще за месяц так и не пытались связаться, словно и вовсе забыли вычеркнув из расклада битую карту. «И это все, что тебя интересует?» — удивился император. «Тебе своей судьбой стоит озаботиться, а больных ты уже позаботился. Пока что новых случаев нет», — добавил он, выдержав незначительную паузу. «Среди вывезенных жителей и части заболевших латников болезнь свирепствует вовсю». Но они собраны в трех различных местах, и их легко контролировать. Я перевел дух. Расслабленно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Неужели получилось? То, что спасенные от огня жители и часть латников заболела, ожидаемо. Я и не надеялся, что они полностью здоровы. Предупреждал об этом. Это если не вспоминать детей, которых брали скопом, невзирая на болезнь. Просто больных отвезли в одно место, а условно здоровых в найденную мною лощину. Но откуда взялось третье место? Похоже, Тьерну Готмалу хватило ума творчески развить и переработать мою идею с изоляцией части больных. Это хорошо, хоть и более рискованно. И мои советы насчет организации охраны лучше, чем в самой строгой тюрьме, он послушал. Контролировать три небольшие карантинные зоны гораздо проще, чем огромную территорию с несколькими поселками и городом. Да и спасенных было не так много, а осталось еще меньше. Не хочу знать точную цифру. Но новых больных вне карантинных зон пока что нет, а значит, все было не зря. Мы уже выиграли у болезни целый месяц, Пусть и заплатили за эту отсрочку кровью невинных. Осознав проблему, а может и испугавшись жестокости моего решения, империя бросила на поиск лекарства все силы. И, как сообщает Бахал, уже есть первые результаты. Допускаю, что он несколько приукрашивает, хочет меня подбодрить, но, надеюсь, не очень в этом усердствует. Странно только, что новых вспышек изумрудной чумы не возникло. Неужели островитяне сделали ставку на один, но решительный удар? Или и сами не были готовы к массовому применению своего нового оружия? Не запасли нужного количества, не знаю, как это правильно называется, допустим, возбудителя. Все же в этот раз планировались только ограниченные испытания, а основной удар должен был произойти через несколько лет. «Что молчишь, Марграф Гарнвельк?» поинтересовался император. «Не хочешь узнать, какое решение Фольхстаг принял насчет твоей судьбы? Или все же сумел получить весточку, потому и разыгрываешь мне тут полное равнодушие?» С подозрением добавил он. «Со смирением приму любую волю Фолькстага и вашего величества», отозвался я, не открывая глаз. Внезапно пришла усталость и тягучее безразличие к собственной судьбе. Мы выиграли целый месяц, и новых вспышек чумы в других местах все так же нет. Не хочу сглазить, поэтому вслух не стану озвучивать это даже под пытками, но по всему выходит, моя догадка верна. Понимание этого постепенно превращалось в твердую уверенность. Когда я поломал первоначальный план, островитянам пришлось спешно импровизировать с тем, что имелось в наличии. Но этого оказалось недостаточно. Да и эти планы сгорели в огне очистительного пламени. Нет, я не придумываю себе оправданий. Ладно, придумываю. Имею на это полное право. Пока мы сдерживаем заразу, и она не появилась в новом месте, все было не зря, а жертвы оправданы. Это почти победа. У нее мерзкий вкус крови и отвратительный запах горелой плоти, но это она. Да и бывает ли у победы иной вкус и запах? Остается найти лекарство, но Бахал справится. А когда он справится, я даже на эшафот шагну с чувством выполненного долга. Ладно, слегка лукавлю. На эшафот мне не хочется, но его и не будет». В худшем случае я лишусь титула и отправлюсь куда-нибудь в колонии, огнем пушек нести свет цивилизации заблудшим дикарям, не понимающим своего счастья. «Фольфстаг всеми голосами, какое редкостное единодушие, проголосовал за твое изгнание в вольную марку!» — сообщил Суман II. Это прозвучало так невероятно, что я все же открыл глаза и посмотрел на императора. Похоже, не врет, хотя его величество лицедей еще тот, лучше большинства актеров, да и опыта ему не занимать. Мои фольхи сказали свое слово, а я принял решение. Так просто ты не отделаешься. Выдержав очередную паузу, проворчал он. Но злости или злобы я в его голосе не почувствовал. Скорее предвкушение и талика злорадства, да и то не к моей скромной персоне. «У высших фольхов есть одно старое, даже древнее право. В случае несогласия с решением фольхстага и императора они могут потребовать ритуал восстановления чести», — продолжил Суман II. «Последний раз это право применялось, не помню, лет двести тому назад, может быть, 300 Но мои домашние крючкотворы пошуровали по архивам и законодательным актам». Оно все еще считается действующим. Одно из тех прав, которым так редко пользуются, что про него забыли. Предлагаете мне поспособствовать восстановлению древних фольских традиций?» — сразу понял я. «Предлагаю», — кивнул император и предвкушающе улыбнулся. «Альтернатива?» «Титула марграфа я тебя лишить не могу, раз так против», — честно признал Суман II. «Но в моей власти пожизненно сплавить тебя подальше от империи, куда-нибудь в самую забытую и ненужную колонию, которую не так жалко». «Понятно. Кнут и пряник. Или в нашем случае два кнута. Один побольше, а другой чуть поменьше. Но все равно будет больно. С учетом того прошлого будущего я бы не посчитал ссылку в колонии таким уж страшным наказанием». Но откуда Суману-Второму об этом знать? Да и вольной маркой управлять станет проблематично. Через океан телеграфную линию не протянешь. Титул останется, а власти не будет. И к чему это приведет, знают только боги. Пожалуй, я все же соглашусь посодействовать восстановлению фольгских традиций. Взвесив все за и против, согласился я. Хоть и покупаю кота в мешке... Но это лучше, чем колония. Что от меня требуется? О, -о, о! Излишне весело протянул император, сразу заставив меня слегка пожалеть о сделанном выборе. Ничего сложного. Тебе придется всего лишь совершить настоящий подвиг, а заодно немного пощупать наших островных друзей за мягкое место. Я почувствовал, как мои брови от удивления непроизвольно ползут на лоб. Неужели империя наконец-то решилась на ответ? «Лучше поздно, чем никогда. Сомневаюсь, что меня бросят в одиночку атаковать острова Великогартии. Значит, тут что-то другое». «Дхивал?» — внезапно понял я. «Дхивал!» — подтвердил император, а его улыбка внезапно превратилась в неприкрытую кровожадную гримасу. «Пора напомнить Великогартии, что все чувства хороши!» когда они взаимны.